Глава 21. Дверь квартиры была приоткрыта. Я заколебалась на миг, а потом вошла с такой решимостью, что створка со стуком ударилась о стену. В квартире тишина. В нос ударил сильный запах масляных красок и курева. С ощущением, что время стерло здесь все следы прошлого, я направилась в спальню, единственную комнату, которая могла сохранить прежний облик. В сущности, я была уверена, что там все как раньше. Широкая кровать, шкаф, гардероб с высоким зеркалом, мольберту окна, с к а т а н ы е холсты по углам, морские пейзажи, цыганки, сельские идиллии. Отец сидел спиной к двери, располневший и сутулый, без рубашки, в одной майке. Большая голова, почти совсем лысая, вся в темных пигментных пятнах, только на затылке седые волосы. Я сделала шаг вправо, чтобы разглядеть картину, над которой отец трудился. Рот у него был приоткрыт, дальнозоркие очки на самом кончике носа. Легко макая кончик кисти в краску, он рисовал твердой рукой, уверенно вводя кистью по холсту. Между указательным и средним пальцами левой руки отец держал сигарету, она дымилась, и п е п л а уже нагорело столько, что он вот-вот должен был осыпаться на пол. Сделав несколько мазков, Отец отклонялся назад и долгие секунды сидел неподвижно, глядя на холст. Потом еле слышно произносил что-то вроде «Ах!», затягивался сигаретой и возвращался к работе. Картина была неубедительной. Ярко-голубое пятно залива, над ним везувий, который удался чуть лучше — небо с багрянцем. «Море не может быть ярко-голубым, если небо багровое», — заметила я. Отец обернулся и посмотрел на меня поверх очков. «Ты вообще кто?» — спросил он на диалекте, и в тоне его голоса слышалась явная враждебность, под глазами тёмные круги. Я с трудом узнавала это пожелтевшее лицо с отпечатками горестных и неизжитых эмоций. Я запомнила отца не таким. «Делия», — ответила я. Он поставил кисть в стакан, кряхтя поднялся со стула, повернулся ко мне, ноги широко расставлены, спина согнута, и принялся вытирать перепачканные красками руки о свои л е н я л ы е обвисшие штаны. Он смотрел на меня и казался всё более озадаченным. Потом с неподдельным изумлением произнёс «А ты постарела». Я поняла, что отец замешкался и не знает то ли обнять меня, поцеловать и предложить сесть, то ли с криком выгнать вон из квартиры. Он был удивлён, но не обрадован, и, похоже, думал, что мне не следовало приходить сюда. Возможно, он даже сомневался в том, что я и вправду его старшая дочь. В те редкие встречи, которые у нас с ним были после их с Амалией расставания, мы ссорились. Представление отца, истинная дочь, должна вести себя так, словно застыла в подростковом возрасте, быть застенчивой, бессловесной и покорной. Я к тебе всего на минутку, сказала я, чтобы успокоить его. Просто хотела спросить о маме. Она умерла, — ответил он. Так и знал, что она умрет раньше меня. Она покончила с собой. Отчетливо, но не повышая голоса, произнесла я. Отец ухмыльнулся, и я заметила, что у него не хватает верхних зубов. Нижние зубы стали длинными и пожелтели. Взяла и утопилась в с п о к а в е н т о проворчал он, ночью, как девчонка. «Почему ты не пришел на похороны? Смерть, она и есть смерть. Ты должен был прийти. Смерти моей ждешь, а?» Поразмыслив над его словами, я ответила. «Нет». Синяки у него под глазами налились и стали фиолетовыми. «Не дождешься, потому что умрешь раньше меня», — рявкнул он. и прежде чем я успела угадать его н а м е р е н и я ударил меня кулаком. Удар пришелся по правому плечу и застал меня врасплох. Это было вторжение в мое внутреннее пространство. Физическая боль не имела значения. «Ты такая же мерзавка, как твоя мать», — сказал он, тяжело дыша, и оперся о стул, чтобы не упасть. «Бросили меня здесь, как пса». Я пыталась нащупать голос в своем пересохшем горле, Когда голос, наконец, вернулся, я спросила. «Зачем ты ходил к ней? Ты и так ей всю душу вымотал?» Отец хотел ударить меня снова, но на этот раз я быстро оценила ситуацию и успела отскочить. Он промахнулся и разозлился еще сильнее. «Какие мысли вертелись у нее в голове? На мой счет!» — закричал он. «Никогда не знал, что она там думает. Вечно врала. Вы все врали!» «Зачем ты ходил к ней?» Спокойно повторила я. Он сказал, «Убить её хотел за то, что на старости лет решила радоваться жизни, оставив меня гнить в этой норе. Вот полюбуйся, что у меня тут, смотри». Подняв руку, отец показал мне подмышку. Под волосами на вспотевшей коже была багровая сыпь. «От этого не умирают», — произнесла я. Он устало опустил руку, попробовал распрямить спину, но позвоночник, застывший в согнутом состоянии, не поддавался. Отец стоял всё так же, широко расставив ноги и, держась рукой за стул, дышал неровно, с хрипами. Может, в тот момент ему казалось, что весь мир свернулся до крошечного островка пространства, до пола под его ногами и стула, о который он опирался. «Целую неделю я следил за ними», — прорычал он глухо. Он заявлялся каждый вечер в шесть, одет с иголочки, в пиджаке, при галстуке, точно щеголь. Спустя полчаса они выходили вместе. На ней по-прежнему были ее лохмотья, но она умела носить их так, что казалась молодой. «Твоя мать — бесстыжая притворщица, у нее нет сердца». Шли они рядышком, разговоры вели. То в ресторан зайдут, то в кино, выходили оттуда под руку. и она же манничала, как всегда, при появлении мужчины. Голосок медовый, рукой поведет вот так, головку склонит вот т а к бедра гуляют». При этих словах, передразнивая ее, он рукой описывал в воздухе дуги, тряс головой, хлопал веками, вытягивал губы трубочкой и качал бедрами, всем своим видом выражая презрение. Отец явно изменил стратегию. Сперва он хотел запугать меня, а теперь, копируя Амалию, решил позабавить, вызвать насмешку. Но его кривляние не тянуло даже на пародию, и Амали оставалась н е у я з в и м о Ничто в его жестах не напоминало маму, какой бы мы ее ни воображали, и не имело ничего общего, даже с худшим из наших представлений о ней. И отец вовсе не был забавен, он был просто старик без намека на человеческие чувства, они вытравились из его души недовольством и гневом. Наверное, он ожидал моего участия, слабой тени улыбки, но мне не было смешно. Напротив, я приложила все усилия, чтобы не показать своего отвращения. Заметив это, он смутился. Взглянув на картину у него за спиной, ту, над которой он работал, я вдруг поняла, что багровое небо на самом деле было попыткой изобразить извержение вулкана. «Ты только оскорбил ее, как всегда», — проговорила я. Отец в растерянности покачал головой и со стоном сел. «Я пошел сказать ей, что не хочу больше жить один», пробормотал он и, помрачнев, уставился на кровать. «То есть ты хотел вернуть ее?» Он не ответил. Через окно падал желтый луч света. Пробившись сквозь стекло, он отражался от зеркала на створке шкафа и разбрызгивался по комнате, делая еще более явными, её убогость и беспорядок. «Я скопил порядочно денег», — продолжил отец. «Так и сказал ей, у меня много денег». И прибавил ещё что-то, но я его уже не слушала. Я смотрела на картину, примастившуюся под окном. Ту самую, которой я восхищалась в детстве, с витрины сестёр Восси. Две женщины с приоткрытыми ртами и почти совпадающими профилями бежали справа налево, лишённые рук, ног и фрагмента головы, словно эти части тела были со временем утрачены или же кто-то бестолково отрезал кусок холста. Вот, значит, в каком соседстве оказалась картина. Среди морских пейзажей, цыганок и пасторалей. От бессилия я вздохнула. «Тебе дал её Казерта», — сказала я, указывая на бегущих женщин, и осознала, что моя догадка — будто на маму донесла Деризу, вовсе не верна. Амалию с Казертой выдала не вдова, а сам же Казерта. Он явился сюда, сделал отцу этот щедрый подарок, отдал картину, которой дорожил десятки лет, рассказал о себе, пожаловался на старость и на сына, выставившего его за порог, обмолвился, что между ним и Амалией по-прежнему теплые дружеские отношения. Отец поверил ему и, возможно, тоже разоткровенничался. Наверняка они посочувствовали друг другу, ведь обоих одолели дряхлость и одиночество. Я ощутила себя неодушевленным предметом, стоявшим по центру комнаты и каким-то странным образом сохранявшим равновесие. Отец попытался встать со стула. «Амалия была лгуньей», — рявкнул он. «Не признавалась мне, что ты ни о чем не знаешь». «Тебе не терпелось убить Казерту. Ты хотел избавиться от него». решив, что выручишь за цыганок достаточно денег, и ты подозревал, что он нравится Амалии. Когда я пришла и сказала тебе, что видела их вместе в погребе магазина сладостей, ты уже и так о многом догадывался. Мои слова пригодились тебе лишь в качестве оправдания собственной жестокости». Отец изумлённо уставился на меня. «Неужели ты помнишь об этом? Я так напрочь всё позабыл». «Я помню всё?» Или почти всё. Вылетели из памяти только слова, которые я тогда произнесла. Зато сохранилось ощущение ужаса, прилипшее к тем словам. И оно настигает меня всякий раз, когда кто-то в этом городе разбалтывает то, о чём болтать не следует. «А я-то думал, ты ничего не помнишь», — глухо произнёс отец. «Я всё помню. Только раньше мне не удавалось признаться себе в этом. Ты была маленькой. Я даже вообразить не мог. «Мок. Твоего воображения всегда хватало на то, чтобы причинить Амалии боль. А ходил ты к ней ради очередного зрелища. Ты хотел снова видеть, как она страдает. Заявил ей, будто Казерта приходил сюда для того, чтобы поведать об их теплых отношениях. Ты сказал маме, что Казерта говорил обо мне, о моей лжи сорокалетней давности. Ты хотел сбросить с себя бремя вины». и укорял Амалию в том, что она воспитала меня скверной и лживой. Отец снова попытался встать со стула. а «Да а ты с детства была гадюкой!» — закричал он. «Это ты подбила мать бросить меня! Использовали меня, выжили, а потом вышвырнули вон!» «Ты разбил ей жизнь!» — сказала я. «Никогда не пытался сделать ее счастливой!» «Счастливой? Я и сам не был счастлив!» «Знаю!» к о з е р т о казался ей лучше меня. Помнишь подарки, которые мать получала? А ведь она отлично понимала, что Козерта посылает их со злым умыслом, хочет отыграться на ней. Сегодня фрукты, завтра книга, следом платье, цветы. Твоя мать знала. Он делает это, чтобы расшевелить мои подозрения и заставить меня отлупить ее. Откажись она от тех подарков, все пошло бы на лад. Как бы не так. ц в е т ы стоят в вазе, книжку она читает, не стесняясь, надевает платье и идет на люди красоваться. Нарочно позволяла мне избивать ее до крови. Как доверять ей? Никогда не мог взять в толк, какие мысли бродят у нее в голове. Даже не догадывался, о чем она думает. Указывая на картину, стоявшую у него за спиной, я тихо сказала, «Ты тоже не можешь устоять перед подарками Казерты». Помрачнев, Отец обернулся и посмотрел на холст. «Это моя работа», — сказал он. «Никакой это не подарок. Рисовал я». «Ты не смог бы так нарисовать никогда в жизни», — возразила я. «Я написал эту картину в юности», — настаивал отец, и мне показалось, что он умоляет поверить ему, и продал ее сестрам Восси в 1948 году. Я села на кровать, рядом с его стулом, хотя он и не предлагал мне сесть. И произнесла мягко. «Ну, я пошла». Отец встрепенулся. «Погоди». «Нет». «Я не буду тебе в тягость. Мы прекрасно уживёмся вместе. Ты чем зарабатываешь?» «Я художник-иллюстратор». «Дела идут хорошо?» «Мне больших денег не надо». «Я скопил порядочную сумму», — повторил он. «Мне хватает того, что есть», — сказала я. и решила, что пора вытаскивать его из давних воспоминаний. Нужно взять и обнять отца. Сейчас здесь. И тогда к нему вернётся утраченная человечность. Впрочем, она всегда была в нём, несмотря на всё. Но я не успела. Он снова ударил меня, на этот раз в грудь. Я притворилась, будто мне не больно. Оттолкнула отца, встала и вышла из квартиры, даже не заглянув в другую комнату. «Ты теперь тоже старуха!» — гаркнул он мне вслед. «Сними это платье! Не позорься! Смотреть противно!» Пока я шла к двери, у меня возникло чувство, будто я пытаюсь удержать шаткое равновесие на крошечном островке пола нашего дома, каким он был сорок лет тому назад. Эта щепка старого пола каким-то образом выдерживала вес моего отца вместе с его мольбертом и спальней. но я боялась, что подо мной она обломится. Я быстро вышла на лестницу, поплотнее закрыв за собой дверь. На улице я оглядела своё платье. Только теперь я с досадой обнаружила большое пятно с белыми краями чуть ниже живота. Само пятно было тёмным, а ткань в этом месте на ощупь казалась жёсткой, как накрахмаленная.